Глава двадцать Мы ехали вперед, почти не останавливаясь. Завернули только в один небольшой городок, чтобы раздобыть лошадь для Али. Если и отдыхали, то спали пару часов где-нибудь на лесной поляне и снова отправлялись в путь, потому что казалось, будто мы опаздываем. Березовая краска, как я и предсказывала, пару дней спустя сошла с лица Альберта, но это не прибавило ему дружелюбия. Он по-прежнему смотрел на нас сычом и казался чем-то недовольным. Впрочем, никто не желал углубляться в душевные терзания будущего правителя Альбертины. Однако все мы за своими переживаниями упустили главное. Речь идет об отце Альберта, И как только сам княжеч доберется до столицы, его отец умрет. Можно сколько угодно говорить, что они не ладили, но факт остается фактом. А еще после того, как княжич помог нам освободить Али, я посмотрела на него другими глазами. Ведь Альберт не спрашивал, что это за кувшин, кто этот волшебник, помог и все. Нет, это не значит, что я прониклась к нему неожиданной симпатией. Но относиться стало лучше. Каждый день мы опасались очередного нападения. На кратких привалах спали по очереди, все время вглядывались в дорожную пыль, не появится ли враг. Иногда мимо проезжали всадники и экипажи, но им дела не было до нас. Между тем до столицы Альбертины оставались какие-то сутки езды. «Надеюсь, мы успеем», — тихо сказала я Ромашке. «Мы сидели на поляне вокруг ярко пылающего костерка. Только поужинали, и друзья легли спать, а мы дежурили». «Я тоже очень на это надеюсь, Марьяна», — ответил Ромаш. «Иначе плохи наши дела». Оставалось надеяться, что Теодор Витерей не обманул нас. Но эти мысли я уже держала при себе. Нечего расстраивать любимого человека. Опустила голову на плечо ромашки и закрыла глаза. Рядом с ним было хорошо и спокойно, будто весь мир где-то далеко-далеко. И только мы здесь. Али сонно поднял голову. «Что такое?» — тихо спросила я. «Не знаю. Показалось». Зевнул тот и снова закрыл глаза. Вот уж кто радовался каждому дню нашего пути. Али будто открывал мир заново. Деревья, цветы, дуновение ветра, вкус пищи. Он быстро уставал. Видимо, заточение в кувшине не прошло бесследно. И я отпаивала друга бодрящим сбором. Итан безлобно посмеивался и советовал приглядеться к пузырьку. Мол, марьянино зелье можно использовать только против врагов. Но Али улыбался и пил. Ему становилось лучше, между прочим. Так что я в тайне торжествовала. — Давай-ка я проверю территорию, — поднялся Ромашка. — А ты присмотри за ребятами. Я быстро. Не хотелось его отпускать даже на пару шагов. Почему-то стало очень тревожно. В голове застучали молоточки страха. — Ромаш, не уходи! позвала я, но не услышала собственного голоса. Что происходит? Поляну окутала тишина. Я попыталась крикнуть и ничего. А затем сверху упала сверкающая сеть. Я дернулась, стараясь вырваться, вот только молоточки в висках стали еще громче. А ромашка упал там, где стоял. Я попыталась сопротивляться, но последним, что увидела, было бледное лицо ромашки. Они особо опасны, — слышалось сквозь сон. И что прикажешь с ними делать? Что происходит? Почему все не так? Пыталась сбросить оцепенение, но не получалось. Казнить. Они ведь заговорщики, как и ветерей. Заговорщики? Какие мы заговорщики? С трудом подняла голову, и мир закружился, как в калейдоскопе. Рядом лежала ромашка. Он все еще был без сознания. А где остальные? Что это за место? Подвал? Тюрьма? Где мы? А, очнулась? Послышался знакомый голос и ко мне шагнул Данелли. Здравствуй, ведьмочка! Здравствуй, сказочник! Просипела я. Ты вовремя. Твои друзья еще спят. Где все? Где Слав, Итен, Альберт, Тишка, Любима? «Молчать!» — рявкнул данели и добавил уже мягче. «Ваш заговор не удался, дорогуша. Все арестованы». «За что? Какой заговор? Что ты несешь?» «Тот самый, лидером которого был Теодор Ветерей. Он убил князя Альберта и подчинил его своей воле. К счастью, мы раскрыли заговор раньше, чем кому-то был нанесен существенный вред». Я не могла поверить в услышанное. Мы заговорщики? Какая ересть! Что за бред? Кто вообще мог поверить в такое? Но Данели опередил нас. Приехал в столицу раньше. Зачем? Чтобы всем раскрыть тайну на престоле мертвый князь. Как он узнал об этом? Наверняка получил новости из столицы, иначе не стал бы молчать. И вся Альбертина узнала бы, что князь мертв. Может, Данелли тоже разыскивал Альберта-младшего? Только не для того, чтобы тот занял престол, а чтобы убить. «Молчишь?» «Молчаливая Марьяна, то еще зрелище!» — усмехнулся Данелли. «Не беспокойся. Вас казнят вместе с Витереем и его семьей. Справедливость восторжествует». «У престола Альбертины есть законный наследник!» — выкрикнула я. «Да!» Данели сделал большие глаза. Увы, его давно никто не видел. Пропал, княжич. Так жалко. А ты подумай о своей несчастной судьбе. Скоро расследование завершится, все будет по букве закона. И дверь в подземную тюрьму закрыла за спиной Данелия. Я первым делом кинулась к Ромашке. — Ромашечка, Ромашечка! — затрясла его. — Просыпайся, беда! «Что случилось?» — сонно спросил любимый. «Где мы?» «В тюрьме!» «Данелли раскрыл, что князь Альберт мертв, и твоего отца обвиняют в заговоре, а нас в пособничестве ему. Якобы мы искали Альберта, чтобы его погубить!» Ромашка сел, а Соловела покачал головой поморщился. «Что за глупости?» — спросил он сипло. «Глупости не глупости, а мы в тюрьме!» Поэтому веселого мало ромаш. Он огляделся по сторонам. Было бы что рассматривать. Серые стены, зарешоченное окно под самым потолком, гора соломы, дыра в полу и не крупицы магии. Какое милое место, пробормотал ромаш. Милее не бывает, заверила я. Что делать будем? А что мы можем сделать, Марьяна? В этом каменном мешке точно ничего. Здесь нет магии. Боюсь, выпустят нас отсюда только для того, чтобы казнить. Ну, Альберт! Под замком у Данелия, если не мертв, ответил Ромашка, и сложно было с ним не согласиться. Я надеялась, что под замком, вот только умом понимала, княжить Альбертины, не нужен настоящим заговорщикам живым. И что с ним сейчас? Самое скверное, ничем нельзя помочь ни нам, ни ему. Не грусти. Ромашка обнял меня и привлек к себе. Все образуется. Такая сладкая ложь. Увы, я в нее не верила, но кивнула и улыбнулась. Конечно, образуется. Разве может быть иначе? И сама потянулась за поцелуем. Хотелось ощутить тепло ромашкиных губ, его уверенные объятия, раствориться в чувствах. Зачем? Ромаш чуть отодвинулся. Я и почувствовала, как олеют щеки. Ромашка тоже все понял, обнял меня крепче и поцеловал уже сам, настойчиво, горячо утверждая право быть со мной не только сейчас, но и до последнего вздоха. Увы, этот момент мог настать очень скоро. Мы целовались, как подростки, пока не заболели губы, а потом я опустила голову ему на плечо и замерла. Если бы наши жизни не висели на волоске, я бы сказала, что счастлива. «Люблю тебя», — прошептал Ромашка, почти касаясь губами ушка. «И я тебя», — ответила тихо. «И я тебя люблю». Как выбраться из тупиковой ситуации, особенно когда понимаешь, что шансы равны нулю? И не просто выбраться, а и вытащить любимого человека. Именно этот вопрос я решала, когда скрипнула входная дверь и на пороге замерли шестеро. «Что происходит?» — поднялся Ромашка, загораживая меня собой. «Ромаш Ветерей, Мария Эрдерин», — заговорил мужчина в сером балахоне с капюшоном. «Совет князей принял решение, что за преступление против Альбертины вы оба приговорены к немедленной смерти». «Подождите!» — вмешалась я. «Как это смерти? Нас не допросили, не выяснили, что произошло». — Все и так ясно, княжна Мария, — сурово ответил серый балахон. — Советую не сопротивляться и выпить зелье. Вы просто уснете, и ваша смерть будет быстрой и безболезненной. — А если мы откажемся? — угрюмо спросил Ромаш. — Мы все равно убьем вас, только не так гуманно. Советую выпить, княжич. И протянул нам с Ромашкой два пузырька с мутной жидкостью. — Что делать? — Что же мне делать? Видя наше замешательство, стражи взяли за кинжалы. Понятно. Либо мы пьем яд, либо нас заколют на месте. Любой из этих вариантов ужасен. — Давай выпьем, — тихо сказала Ромашки, чувствуя, как внутри все обрывается от страха. — Не хочу, чтобы тебя убили у меня на глазах, либо наоборот. — Хорошо, Марьяна, — с печальным достоинством ответил тот. — Давай выпьем. — Только... Пожалуйста, оставьте нас на пару минут. Это предназначалось серым балахоном. Простите, но мы не можем, княжич, ответил их предводитель. Ладно, так тому и быть. Марьяна, я хотел сказать, что эти месяцы, которые мы провели вместе, стали лучшими в моей жизни. До встречи с тобой мне казалось, что мир безнадежно сер и пуст, а ты, ты стала моим солнцем. Я ощутила, как крупные горячие слезы катятся по щекам, а сердце болезненно замирает. Невыносимо, горько, больно и невыносимо. Вот и все, что могла сказать. Хотелось кричать от отчаяния, но я заставила себя улыбнуться ромашке. — Я тоже люблю тебя, ромаш, — сказала тихо. И рада, что мы встретились, и ни о чем не жалею. Мы взялись за руки. Мне казалось, что чувствую, как стучит сердце ромашки в унисон с моим. — Времени мало, — напомнил серый балахон. — Давайте яд, — уверенно сказал ромашка. Пузырьки перекочевали в наши руки. И почему я не выработала у себя привыкание к ядам? Хотя ромашка ведь сырно выпьет его вместе со мной. Значит, нет смысла сопротивляться. Нет смысла дальше бороться. Все закончится здесь и сейчас. Мы откупорили пузырьки одновременно. — За тебя! — улыбнулась Ромашке. — За тебя! — мягко ответил он, и мы выпили. У яда не было ни вкуса, ни запаха. Я придвинулась к Ромашке, он обнял меня. Веки стали тяжелыми, будто кто-то привязал к ним грузики. Сквозь подступающий холод показалось, что кто-то пытается забрать меня из Ромашкиных объятий, И громко ругается очень знакомым голосом, который я не слышала довольно давно, но никогда не сумею забыть. Я пошевелила губами, стараясь позвать того, кого слышала, но ничего не получилось. Тело занемело, и постепенно пришла тишина.